Глава восьмая. В переулке центра заглядывала полная луна. Дворцу семнадцатого века, где, судя по адресу, проживал однорукий, Маро подошел пешком. Нужная ему квартира располагалась в полуподвале, она предназначалась для сторожа. Комиссар не хотел заходить сразу, он решил подождать и разведать обстановку. Не стоит проверять, дома ли однорукий. Достаточно установить, точно ли он тут проживает, и на завтра нагрянуть с обыском. Все выяснив, Моро уже хотел возвращаться к машине, но его остановила странная возня в переулке, куда выходил боковой фасад дворца. Распахнулись темные деревянные створки огромных ворот, Вскоре оттуда, где раньше были конюшни со стойлами для лошадей и каретные сараи, выехал в форт Универсал. Пока машина проезжала мимо, Моро заметил, что за рулем сидит человек без левой руки. Из ноздрей его распухшего носа торчали клочки окровавленной ваты. Рядом с ним, женщина за пятьдесят, блики на ее коротко стриженных волосах отливали красным деревом. Комиссар не стал задаваться вопросом, куда они направляются в столь поздний час. Он увидел достаточно, чтобы пуститься бегом по переулкам, срезая углы, спеша к собственной машине в надежде, что успеет пристроиться позади универсала, пока тот не выехал из исторического центра этого лабиринта запутанных улочек. Машина ехала быстро, подскакивая на брусках Сан-Пьетрини. В висках Маркуса, который лежал в багажнике, связанный с кляпом во рту, каждый толчок отдавался, словно удар молотом. Он скорчился в позе зародыша с заведенными за спину руками и спутанными лодыжками. Платок, который ему запихнули в горло, мешал дышать еще и потому, что Фернандо, перед тем, как с помощью Ольги погрузить его в машину, разбил ему нос, чтобы хоть частично расквитаться за полученные пинки». Пенитенциарий был одурманен наркотиком, свалившим его с ног, но с места, где лежал, мог уловить обрывки разговора между двумя бывшими санитарами института Гамельн. — Ну как, хорошо я справился? — спросил лжекалека. — Разумеется, — подтвердила женщина с рыжими волосами. — Профессор слышал все. Он очень доволен тобой. — Это он о крупе. Значит, Кроп был во дворце. Похоже, насчет этого Фернандо не соврал. «Но ты рисковал, приведя его домой», — все-таки упрекнула Ольга. «Однако я хорошо приготовил ловушку», — оправдывался Фернандо. «И потом у меня не было выбора. Он бы не поехал со мной в уединенное место». «Он наверняка задавал тебе вопросы. Что ты ему сказал?» — осведомилась женщина. «Только то, что он и так знал. Я изложил то же самое другими словами, и он мне поверил. Еще и потому, что просто искал подтверждение. Знаешь, он молодец!» «Значит, больше ничего он не знает?» «Не похоже, чтобы знал». «Ты хорошо обыскал его?» «Уверен, что при нем нет документов?» «Уверен. Ни визитных карточек, ни счета из ресторана». «Ничего!» – успокоил ее Фернандо. «Кроме фонарика у него в кармане были латексные перчатки, складная отмычка и несколько купюр». «Единственное, что ублюдок ему оставил, это образок святого Михаила Архангела. Не стал снимать его с шеи», – подумал Маркус. «А еще фотография, которая ему определенно вручила в богодельне экономка Агаповых. Отец и двое близнецов». «Ты ее уничтожил?» «Жег!» Маркусу фотография уже была не нужна. Он и так хорошо ее помнил. «Никакого оружия!» Добавил Фернандо, подытоживая сказанное. «Странно», — заметила женщина. «Он не из полиции, мы это знаем. Судя по вещам, которые он имел при себе, скорее всего, частный сыщик». «Но тогда... на кого он работает?» Маркус надеялся, что эти двое захотят получить ответ прежде, чем расправиться с ним. Это поможет выиграть время. Но наркотик мешал выработать хоть какой-нибудь план. Скорее всего, ему придет конец. Мороз следовал за универсалом на расстоянии около трехсот метров. Чертёк города пропускал вперед другие автомобили, чтобы преследуемые не засекли его в зеркальце заднего вида. Но когда они выехали на многополосную автостраду, окружавшую Рим, пришлось проявлять осторожность, хотя и риск потерять их возрос. В других обстоятельствах Моро вызвал бы подмогу по радиопередатчику, установленному в его личной машине, Но он не был уверен, что совершается преступление, да и слежка не казалась опасной. Истина, однако, заключалась в том, что отстранённое от монстра, Моро стремился доказать свою удаль, особенно себе самому. «Посмотрим, старик, правда ли ты в нокауте?» Моро нюхом преступление. В этом он был силен, и теперь, сам не зная почему, был убежден, что эта парочка впереди что-то затевает. Что-то противозаконное. Машина впереди заметно сбавила скорость. Странно. В этом месте нет никакого съезда с кольцевой. Может, они обнаружили слежку? Мороза медлил ход, пропустил фуру, пристроился прямо за ней. Подождал несколько секунд, потом решился на обгон посмотреть, что происходит перед грузовиком. Универсала больше не было видно. Он дважды поменял полосы. Ничего, проклятие, куда они провалились? Но пока Моро лихорадочно размышлял, автомобиль, который он преследовал, показался в правом окошке. Он стоял у обочины. И по неволе проехал мимо. «Ты прекратишь, козел!» Фернандо вопил во все горло, но Маркус продолжал колотить связанными ногами по кузову. «Я остановился, говнюк! Ждешь, пока я доберусь до тебя? Не думай, чтобы тебя это порадовало!» Ольга держала на коленях черный кожаный футляр. «Может, прямо сейчас сделай второй укол?» — предложила она. «Пусть сначала ответит на наши вопросы. Нужно выяснить, что ему известно. Потом отмерим нужную дозу». «Отмерим нужную дозу», — повторил Маркус про себя. «Такую, которая положит конец всему». «Если ты сейчас же не прекратишь, я перебью тебе ноги домкратом. Гроза изымел действие. И стукнув еще пару раз, Маркус прекратил. «Хорошо!» подхватил Фернандо. «Вижу, ты начинаешь понимать, как обстоят дела. Для тебя же лучше, если все пройдет быстро, уж ты мне поверь!» Он снова выехал на автостраду. Резко затормозив, Маро повис на ремне безопасности. Он глаз не сводил с зеркальца заднего вида. «Ну давай, покажись! Возвращайся на дорогу, черт тебя дери!» Он увидел, как вдали загорелись фары и взмолился. «Только бы это был универсал!» «Да, точно!» Возликовав, Мород дал себя обогнать и завел мотор. Но пока он ждал своей очереди, чтобы встроиться в нужный ряд, фура, которая ехала по выделенной полосе, мигая множеством огней и оглушительно сигналя, заставила его раньше времени рвануть с места. Он резко вильнул в сторону, чтобы избежать столкновения. В результате проклятый универсал снова оказался у него за спиной. Надо рискнуть и пропустить их вперед. Другой альтернативы нет. Только бы они между тем не съехали с магистрали, взмолился Маро. Но мольбы его не были услышаны. Машина свернула на улицу Салария и окончательно пропала из виду. «Нет, черт возьми, нет!» Морода отказа надавил на газ и помчался к развороту. Даже из своего столь неудобного положения Маркус определил, что дорога изменилась. Он заметил не только то, что снизилась скорость, но и то, что асфальт стал менее гладким. От каждого толчка на выбоинах его швыряло в багажнике от стенки к стенке. Потом... Шины заскрежетали по грунтовой дороге. Этот звук ни с чем нельзя было спутать. Кусочки гравия барабанили под днищу, словно попкорн. Двое на переднем сиденье умолкли, лишив его драгоценной психологической поддержки. Что они собираются делать, когда приедут на место? Лучше узнать заранее, чем воображать себе всякие ужасы. Автомобиль сделал крутой поворот и остановился. Маркус услышал, как бывшие санитары из Гамельна выходят из машины. Хлопнула дверца. Снаружи их голоса доносились приглушенно. «Помоги открыть ворота, надо заехать внутрь!» «Может, на этот раз возьмешься двумя руками?» «Дисциплина, Ольга! Дисциплина!» Педантично повторил Фернандо. Маркус услышал, как что-то скрипнуло. Потом Фернандо снова сел за руль, и они поехали. Через три километра ему удалось развернуться, и теперь он ехал в противоположную сторону, глядя то вперед, то влево, стараясь отыскать следы универсала. Доехав примерно до того места, где универсал свернул, Моро, благодаря полнолунию, заметил габаритные огни какой-то машины. Они перемигивались на вершине холма, куда вела грунтовая дорога. С такого расстояния Моро не мог сказать, в самом ли деле это универсал. Но он разглядел, что машина въезжает в ангар из листового металла. Моро заторопился к съезду. Надо настигнуть их. Кто-то раскрыл багажник, посветил фонарем в лицо маркус невольно зажмурился и отпрянул добро пожаловать сказал фернанда поболтаем немного скажешь нам наконец кто ты такой схватившись за веревку которой руки маркуса были связаны за спиной фернанда уже собирался вытащить его наружу, но ольга остановила его не имеет смысла сказала она фернанда в изумлении обернулся что такое Дело идет к концу. Профессор приказал убить его без лишних разговоров. На лице лже-коллеге отразилось разочарование. Какое дело подходит к концу? – спросил себя пенитенциарий. Надо еще разобраться с той агентшей, – хмыкнул Фернанда. С какой агентшей? Маркуса? – пробрала дрожь. С ней потом, – отрезала Ольга. Мы еще не знаем, стоит ли оно того. «Ты же сама видела по телевизору, как она крестилась. Откуда ей известно?» О ком они говорят. «Неужели о Сандре?» «Я навела справки. Она судебный фотограф, не следователь. Но в случае чего я сумею до нее добраться». Конечно, речь идет о Сандре. Теперь пенитенциарий был уверен в этом, и он ничем не сможет ей помочь. Женщина с рыжими волосами открыла футляр, который держала при себе, и вынула маленький автоматический пистолет. «Твой путь тоже обрывается здесь, Фернандо», — сказала она и протянула ему оружие. Новое разочарование. «Разве мы не должны были все сделать вместе?» Ольга покачала головой. Профессор так решил. Фернандо взял пистолет и возрился на него, обхватив обеими руками и легонько покачивая. Мысль о самоубийстве давно укоренилась в нем. Он свел уже счеты с жизнью, он принял смерть. Это тоже дисциплина. И в конечном итоге ему повезло больше, чем Джованни или Астольфи. Сгореть заживо или выброситься из окна в пустоту – не лучшие способы покончить с собой. «Скажешь профессор, что я вел себя отважно, а?» «Скажу», – пообещала женщина. «Даже если я попрошу сделать это за меня?» Ольга подошла и взяла у него пистолет. «Я скажу Кропу, что ты вел себя как герой». Фернандо улыбнулся, он казался довольным. Потом оба перекрестились наоборот, и Ольга отступила на несколько шагов. Маро припарковался метрах в ста от вершины холма и дальше пошел пешком. Он уже почти добрался до самого верха, до того места, где стояло здание, похожее на брошенный склад, когда разглядел свет в разбитом окошке. Он поспешил туда, на ходу вынимая пистолет. Ангар освещали фары универсала и луч фонаря. Маро насчитал троих человек, один в багажнике, связанный с кляпом во рту. «Черт побери!» — воскликнул он про себя. «Все верно. Эта парочка однорукий и рыжая что-то затевает». Тщетно пытаясь уловить, о чем они говорят, Моро увидел в руке женщины пистолет. Она отступила немного назад и прицелилась в однорукого. Чего еще дожидаться? Он локтем высадил окно и нацелил на нее собственное оружие. «Стоять!» Все трое одновременно повернулись к нему. «Бросай оружие!» — приказал комиссар. Женщина колебалась. «Бросай, говорю!» Она подчинилась, подняла руки. Фернандо последовал ее примеру, подняв свою единственную руку, правую. «Я из полиции! Что здесь происходит?» «Слава Богу!» — воскликнул бывший санитар. «Эта гадина заставила меня связать моего друга!» Он указал на Маркуса. Потом велела ехать сюда. Собиралась убить нас обоих. пенитенцарий вгляделся в человека с пистолетом. Он узнал комиссара Моро. Но ему не понравилось сомнение, отразившееся на его лице после того, как он выслушал выдумку Фернанда. Неужели поверит? «Не вешай мне лапшу на уши!» отрезал комиссар. Фернанда понял, что уловка не сработала. Нужно было еще что-то придумать. — Есть еще сообщник! Он сторожит снаружи, с минуты на минуту вернется! Маркус разгадал его игру. Фернандо хотел, чтобы Моро велел ему взять пистолет Ольги и присмотреть за ней, пока сам он пойдет искать сообщника. Но, к счастью, полицейский был не так наивен. — Я не позволю тебе завладеть оружием, — заявил он. «И никакого сообщника нет. Я видел, как вы ехали. Кроме вот этого, в багажнике, вас было только двое». Фернандо, однако, не отступался. «Говоришь, ты полицейский? Значит, у тебя есть с собой наручники? У меня тоже есть пара, в заднем кармане брюк. Пусть женщина прикует меня к машине, а я прикую ее». Маркус, одурманенный наркотиком, не мог представить себе, что он задумал, но все равно заколотил ногами в стенки багажника. «Что это такое с твоим другом?» — спросил Моро. «Ничего! это паскуда ввела ему наркотик!» Фернандо кивнул на черный кожаный футляр, который упал на пол, когда Ольга подняла руки. Он раскрылся, и оттуда вывалился шприц. «У него и раньше было...» такая реакция. Нам даже пришлось остановиться у обочины. Думаю, это конвульсии. Ему нужен врач. В надежде, что Моро не попадется на удочку, Маркус упорно извивался и со всей силы колотил ногами по корпусу. Хорошо. Покажи, где у тебя наручники, сказал комиссар. Фернанда медленно повернулся. Также медленно приподнял куртку над задним карманом брюк. — Ладно, вытаскивай их. Но приковывай себя сам. Не хочу, чтобы она к тебе приближалась. Калека вынул наручники, присел на корточки перед бампером универсала, прицепил одно из колец к фаркопу. Потом с усилием, помогая себе коленями, Приковал свою правую руку. «Нет!» — беззвучно кричал Маркус. «Не делай этого!» Тем временем Маро через окошко бросил свою пару наручников женщине с рыжими волосами. «Теперь твоя очередь!» Она подобрала наручники и пошла к дверце, чтобы приковать себя к ручке. Пока комиссар следил за тем, чтобы она это сделала как следует, Маркус увидел, как левая рука Фернандо высунулась из рукава и подобрала пистолет, валявшийся на полу. Все произошло мгновенно. Комиссар все-таки успел заметить движение и выстрелил, ранив бывшего санитара в шею. Но не убил на месте, и Фернандо, падая, исхитрился, «Выстрелить дважды!» Одна пуля попала в цель. Маро пошатнулся. Женщина с рыжими волосами еще не успела приковать себя. Обежав вокруг машины, она забралась на водительское место и завела мотор. Несмотря на рану, Маро выстрелил ей вслед, но промахнулся. Автомобиль протаранил железные ворота, и Маркус выпал из открытого багажника на цементный пол». От раздирающей боли он на мгновение лишился чувств. Немного придя в себя, увидел Фернанда, лежащего в луже темной крови, мертвого. Зато Моро был еще жив. Одной рукой он сжимал оружие, а в другой держал сотовый, набирал номер. Но рука с пистолетом была прижата к груди. И пенитенциарий видел, как течет кровь. «Пуля попала в подключичную артерию», — понял Маркус. «Скоро полицейский умрет». Моро удалось набрать номер экстренной службы, он прижал мобильник к уху. — Код 2724, — проговорил он. — Комиссар Моро, произошла перестрелка. Есть раненые. Запеленгуйте звонок. Не успев окончить фразу, он завалился на бок и выронил мобильник. Пенитенциарий и полицейский лежали на полу в нескольких метрах друг от друга и пристально смотрели один на другого. Не будь даже Маркус связан, он все равно ничего не смог бы сделать для Маро. Так они долго лежали и смотрели друг на друга, а тем временем на поля опустилась прежняя тишина. И луна плыла по небу, бесстрастно наблюдая за происходящим. Моро угасал, а пенитенциарий пытался взглядом вселить в него мужество. Они не были знакомы, ни разу не говорили друг с другом. Но оба принадлежали к человеческому роду, и этого было достаточно. Маркус Уловил момент, когда последний проблеск жизни погас в его глазах. Через пятнадцать минут у подножия холма завыли сирены. Женщине с рыжими волосами удалось бежать, и пенитенциарий стал думать о Сандре, о том, что, возможно, ей грозит опасность.